Я ненавижу свет однообразных звёзд. Здравствуй, мой давний бред, Башни стрельчатый рост. Кружевом камень будь, И паутиной стань. Небо пустую грудь, тонкой иглою рань. Будет и мой черёд, Чую размах крыла. Так, но куда уйдет мысли живой стрела? Или свой путь и срок я, исчерпав, вернусь? Там я любить не мог, здесь я любить боюсь».